Порк, сколько у нас осталось негров? Мисс Карлетт, эти негодные рабы разбежались, а одни тогда же подались вместе с Янки. Так сколько же осталось? Вот я, мисс Карлетт, да мамушка. Она целыми днями выхаживает молодых барышень. Ходился, сидит с ними сейчас, ночью. Так что трое нас, мисс Карлетт. Трое нас.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 Они первонаперво в погреб-то и полезли. Скарлетт вдруг почувствовала, что ее мутит. Голод, бессонная ночь, усталость страшные известия известие — все сказалось сразу. И она ухватилась за резной подлокотник Софы, стараясь преодолеть головокружение. «Значит, нет вина», — произнесла она тупо. И перед взором ее воскресли бесчисленные ряды бутылок в отцовском погребе.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 — А она не может? — Порк тактично умолк. — Да, у мисс Мелани нет молока. Господи, мама упала бы в обморок от этих слов. — Так, мисс карлет моя Дилси может покормить ребёночка мисс Мелли. Моя Дилси только-только родила, и молока у неё хватит на двоих. — Так у тебя тоже новорождённый Порк? — Младенцы! Младенцы, младенцы! —